«Великовая дама». Эмиссия Антуан сел за клавесин. Осталось несколько музыкальных композиций, сочиненных самим графом. Кстати, одна, в переплете красной кожи, сохранилась в коллекции вашего великого Чайковского, ценившего его музыку. Я, наконец-то, спросил его, почему вашего? Разве вы не русский? «Не имею чести», — торопливо сказал он и прибавил, не давая мне возможности задать следующий вопрос. Сколько раз я собирался узнать, кто же он, но каждый раз почему-то откладывал спросить. Это сочинение графа на стихи шотландца Гамильтона. «Ах, знал бы ты священные чары!» Он заиграл и тихонечко, очень мелодично запел по-английски, но тут же прервал пение и сказал. Именно после исполнения этого романса произошел тот разговор. Ваш Пушкин описал эту историю в «Пиковой даме». Эта история действительно случилась. И карточный проигрыш, и три карты, сообщенные во спасение, были. Но произошло все это отнюдь не с русской дамой, придуманной вашим великим поэтом, но с другой красавицей, впрочем, также имевшей прямое отношение к вашей родине. В это время в числе самых близких друзей графа была гостившая в Париже принцесса Ангаль Церпцкая. «Да, мать вашей будущей императрицы Великой Екатерины». И вот после исполнения этого романса граф Сен-Жермен заметил необычное. Красавица, обычно шумно восторгавшаяся его музыкой, на этот раз слушала рассеянно и была необычно бледна. Они уединились, и она рассказала ему о своем горе. Красотка обожала карты и сумела в очередной раз проиграться в пух и прах. Ее муж был небогат. Принц служил у Фридриха Великого заурядным комендантом Штеттина. К сожалению, это был, увы, не первый ее парижский проигрыш. Ему ж взбунтовался, на отрез отказался платить. Ей оставалось только заложить любимое бриллиантовое колье. Но и оно не потянуло на нужную сумму. Короче, она попросила у графа в долг. Месье Антуан перестал играть. Он откинулся в кресле... Как же изменилось лицо. Знакомая мука. Клянусь, я видел, как, страдая, трудно он уходил туда. Монотонно заговорил. Да-да, попросила взаймы. Я, я увидел. Она сидела в кресле, обмахиваясь веером. Я видел платочек, прикрывавший высокую грудь, павлинье перья веера, закрывший лицо. Блестела в свечах золотая ручка веера. Он сидел рядом с нею. Его рука нашла ее руку. Где-то далеко раздался звук мужского голоса и... И тотчас все исчезло. Месье Антуан сидел, откинувшись в кресле. Наконец продолжил рассказ. Граф сказал, «Я вас люблю. Я готов отдать вам не только жалкую сумму, но и жизнь в придачу. Однако дам деньги окажу самую дурную услугу» ибо вы поступите, как все безумные игроки. Вместо того, чтобы отдать долг, немедленно броситесь вновь играть, и, поверьте, проиграетесь. Поэтому я поступлю иначе». Как он пишет в записках, граф открыл ей три выигрышные карты. Но объяснил, эти карты могут выиграть только однажды и только пока он будет находиться в игорной зале. Но как только она отыграется, граф уйдет, и принцесса должна последовать за ним и тогда я возьму с вас клятву никогда более не играть», — закончил граф. Она бросилась ему на шею. В тот же вечер принцесса отыгралась и дала клятву. «Более она не играла никогда». Шли годы, но граф не забывал свою возлюбленную. Он помнил их всех. Поверьте, это было нелегко, если знать, сколько лет он жил и сколько дам его любили. Граф часто переписывался с принцессой, я храню одно ее письмо к нему. В нем мать Екатерина излагает графу послание своей дочери, ставшей к тому времени женой наследника престола. Молодая Екатерина со страхом описывает матери припадок, случившийся с вашей императрицей Елизаветой. «Боже мой, как я ждал, что сейчас опять увижу, но ничего. Я видел только миссию Антуана, обстоятельно и скучно рассказывающего». Дело происходило в церкви в Петергофе. Во время обедни русской императрицы Елизавете стало плохо, и она вышла из храма. Сделала несколько шагов и упала на траву. Свита оставалась в церкви, и несчастная императрица лежала без сознания и без всякой помощи, окруженная испуганными крестьянами. Наконец появились придворные, принесли ширму и сафу Прибежал доктор, пустили кровь, и на Софе отнесли императрицу во дворец. На этот раз ее выходили, но теперь Екатерина боялась скорой смерти императрицы, ненависти мужа и угрозы быть постриженной в монастырь, если муж станет императором. Обо всем этом она писала матери. И тогда граф Сан-Жермен просил передать Екатерине следующее, ей не надо ничего бояться. Уже летом следующего года наступит решающий для нее час, и в это время он сам появится в России.